Глава 30. Прибытию ведьмы ее компании Батан обрадовался, как приезд приезду любимых родственников. Девушка подозревала, что главной причиной радости была ее подруга, на которую парень посматривал с обожанием. Командирша назначила Лео с Лисом ответственными за размещение состава и, убедившись, что с поставленной задачей они справляются, отправилась в оружейный магазин. «Здравствуй, ведьма!» – поприветствовал девушку сатый продавец. «Вижу, ты что-то принесла». «Здравствуй, Чапай! Патроны я принесла». — ответила ведьма, сгружая с плеч тяжелый рюкзак прямо на прилавок. «Цинк автоматных и неполный снайперских?» — добавила она, выкладывая перед продавцом зеленые жестяные коробки, похожие на гигантские консервные банки. «Где ты их взяла?» — поинтересовался Чапай с видом следователя ведущего допроса подозреваемого. «А какая тебе разница, где я их взяла?» — удивилась девушка. «Ты говорил, что 7,62 вам нужны, и ты их купишь?» «Говорил!» — подтвердил продавец и рассказал, где они лежат. А ты воспользовалась моей добротой и утащила наши патроны. Это ведь из того города, о котором ты меня расспрашивала, так? Так? Не стала отпираться ведьма. А с чего ты решил, что это ваши патроны? Охрана вокруг города я не заметила, табличек тоже не было. Кластер этот бесхозный, значит, кто первый встал, то вы и тапки. Нет, ведьма! Покачал головой чупай Он не бесхозный, этот город – наша поляна, и только мы имеем право собирать с нее урожай. Ты знаешь, что бывает с теми, кто лезет на чужую поляну? На кластерах рейдеры убивают их на месте, потому что каждый рейдер дорожит найденным однажды богатством, с которого он кормится без риска и хлопот. В нашем регионе очень мало мест, где можно найти патроны в личных объемах, и все они давно поделены. Я не желаю тебе зла, поэтому давай мы поступим так. Ты вернешь все, что взяла на нашей поляне, а я переговорю с егерем. Оружие и патроны с того города возят его люди. Егер нормальный мужик. Он этот вопрос уладит так, что до Борова ничего не дойдет. Если Боров узнает про твой косяк, он не только потребует все вернуть, но еще и штраф на тебя наложит». Девушка стояла как оплеванная. Такой каверзы от судьбы она не ожидала. Не подумала она, что эти патроны кто-то считал своей собственностью. «Ну, что ты молчишь?» Продавец выжидающе посмотрел на девушку. «Согласна все вернуть, чтобы я это дело замял?» «Согласна», — ответила ведьма, приходя в себя. «Кроме этих патронов, я еще винтовку СВД взяла и три запасных магазина к ней вечером занесу». «Ну вот и хорошо», — Чипай удовлетворенно кивнул. «А то жалко мне такую красивую девушку под штраф подставлять», — ведьма вздохнула и спросила. «А из другого города патрона возьмешь?» «Из какого другого?» «Из моего родного кластера», — ответила девушка. «А где он находится?» – поинтересовался Чапай. «Далеко отсюда, на внешке. Один ваш рейдер сказал, что там муровские места», – пояснила ведьма. «От того города, где я патроны взяла, около трехсот километров на восток, еще сто пятьдесят к югу». «Оттуда возьму», – пообещал продавец. «А почем?» – девушка решила выяснить цену сразу, чтобы знать, сколько патронов вести. «Автоматную семерку возьму по шесть патронов за спаран, винтовочную по пять за спаран». — озвучил прескурант Чапай. — А ты муха возьмешь? — поинтересовалась ведьма. — А у тебя есть? — продавец заметно оживился. — Сколько их у тебя? — Сначала я бы хотела узнать цену, — сообщила девушка тоном тонном киношной бизнес-леди. — По шестьдесят спаранов за штуку, — озвучил стоимость Чапай. — А продаж потом за сколько? — ведьма хитро прищурилась. — Здесь их никто не купит, — пояснил продавец. «Если ты привезешь РПГ, я отошлю их в оплот. Там их выставят на продажу по 120 спаранов». «Дорого», — заметила девушка. «Трейсеры возьмут», — махнул рукой Чапай. «Из РПГ можно построить элитника, а жемчуга купит любые расходы. Своих кластеров с гранатометами в нашем регионе нет, поэтому все РПГ привозные. Их торговцы с севера привозят и продают оптом по сотни спранов за штуку». Продавец сделал небольшую паузу, а потом поинтересовался как бы невзначай. «Эти гранатометы, они на твоем родном кластере находятся?» Мужчина хотел показать, что спросил из чистого любопытства, но глаза выдали его реальное намерение. Ведьме это не понравилось, и она решила напустить побольше тумана. Гранатомета я, может, и привезу», — сказала она, изображая сомнение. «Если муры их еще не утащили, там где-то недалеко их ферма и база внешников. опасное это дело, беспилотники часто летают. Я еще не решила нужно ли мне туда ехать». Из оружейного магазина девушка отправилась в лечебный корпус искать знахаря. С ним она договорилась об осмотре новичков за счет стаба и сказала, чтобы весь долг за это записали на нее. Потом вернулась в гостиницу, разделила новичков на маленькие группки и почти до ужина водила их на осмотр. Поужинав пельменями со сметаной и салатом, ведьма организовала помывку личного состава в летних душевых за гостиницей. Мероприятие вышло хлопотным и чересчур нервным. На заднем дворе топталась компания подвыпивших рейдеров, которые громко обсуждали внешние данные девушек и предлагали помыть спинку. Ведьме очень хотелось применить против них свой удар, но приходилось сдерживаться. Когда все ее подопечные разошлись по своим комнатам, девушка вышла на балкон и в наступивших сумерках обдумала сложившуюся ситуацию. На ней повис долг – 800 спаранов. Сумма для обычного рейдера фантастическая. Добыть ее можно было двумя способами – съездить на родной кластер и привезти гранатометы и патроны, либо завалить элитника. Ведьма склонялась ко второму варианту. Она не оставила идеи освободить жителей города из лапмуров, а для этого нужна сила, которую можно получить от жемчужины. В по этому ненормальному миру было написано, что посреди элитника не просто из-за его феноменальной скорости. По непроверенным слухам, элитник мог отбить в сторону летевшую в него гранату. Эту информацию девушка сочла очередной местной легендой. Самая медленная граната была у мухи летела она со скоростью стрелы из блочного охотничьего лука. Это только в фэнтези отбивали стрелы разными подручными предметами. А в реальности человек не успевал и заметить летевшую у него стрелу. Еще одна легенда касалась женщин. Брошюрка рекомендовала им в критические дни сидеть на безопасном стабе и не появляться на стандартных кластерах. Объяснялось это тем, что развитые зараженные имели очень острый нюх и запах крови чувствовали издали. Читая такие рассуждения, ведьма возмущенно фыркала. «Это с какого же расстояния надо унюхать кровь, чтобы женщине стало опасно ходить по кластерам?» – спрашивала девушка, неизвестного автора брошюрки. «С километра? С трех? С пяти? Фигня все это?» Ведьма решила, что это очередная басня, придуманная для того, чтобы еще больше принесить женщин, но и совсем отмахиваться от этой информации тоже не следовало. В итоге девушка придумала план охоты на литнике. По этому плану стрелять в всех опасного монстра следовало из засады а перед выстрелом надлежала чем-то отличь мертвяка. У нее как раз сегодня начались эти самые критические дни, что не добавило девушке настроения, но натолкнуло на определенные мысли. Ведьма начала складывать использованные прокладки в пакет, рассчитывая применить их на охоте в качестве приманки.